Глава четвертая. Вильюффейский триумвират. Благоразумный Ростовщик приучил свою жену и Жана ложиться и вставать вместе с солнцем, доказывая им, что нечего опасаться нападения, если он сам, не ложась до полуночи, будет вставать поздно. Он не только завоевал себе свободу от 7 часов вечера до 5 часов утра, Но приучил еще жену и Жана беречь его сон и сон его Агари, комната которой находилась за спальней хозяина. На другой день утром в половине седьмого в дверь комнаты мужа осторожно постучалась госпожа Ригу, которая при помощи Жана сама заведовала птичьим двором. Господин Ригу, сказала она, ты велел разбудить себя. Тон ее голоса, ее поза, тот боязливый вид, с которым она исполняла это приказание, так как ее послушание могло быть плохо принято, показывали полнейшее самоотречение этого несчастного создания и говорили о той привязанности, которую она питала к хитрому тирану. — Хорошо! — крикнул Регу. — Нужно ли будить Аннет? — спросила она. — Нет, пусть спит. Она не ложилась всю ночь. Заметил он серьезным тоном. Человек этот всегда оставался серьезным, даже тогда, когда позволял себе пошутить. Аннет действительно пришлось таинственно отворить двери Сибиле Фуршону Катрин Тансар, так как все они являлись в разное время. Между одиннадцатью и часом ночи. Десять минут спустя Ригу, одетый старательней обыкновенного, спустился вниз и сказал жене. «Добрый день, старуха!» Это приветствие доставило ей столько радости, что она не могла бы чувствовать себя счастливее, если бы генерал Монкарне лежал у ее ног. «Жан!» – сказал Ригу бывшему послушнику. «Не уходи из дома, не дай обворовать меня, а не то ты потеряешь больше, чем я». Перемешивая таким образом ласки с грубостями, обещания с воркотней, этот мудрый эгоист воспитал в своих трех рабах собачью верность и преданность. Регу снова отправился по так называемой верхней дороге, так как ему хотелось избежать ложбины у креста. К восьми часам он достиг Суланжской площади. В ту минуту, когда он привязывал лошадь к кольцу, ставни открылись, и в окне показалось тронутое оспы лицо судри, которому маленькие черные глаза придавали хитрое выражение. «Начнем с того, что заморим червячка, потому что ранее часа нам не придется позавтракать в Вильофе. Он позвал служанку, такую же молодую и хорошенькую, как и у Ригу, которая неслышно спустилась вниз и получила приказание принести кусок ветчины и хлеба. Затем он самолично отправился в погреб за вином. Ригу уже бесчисленное число раз рассматривал эту столовую с резным потолком, Украшенную красивыми шкапами с рисунками, отделанную деревом до высоты локтя, с прекрасным камином и великолепными стенными часами, принадлежавшими некогда мадмуазель Лагер. Спинки стульев имели форму лиры, дерево было выкрашено в белый цвет и лакировано, а сиденья зеленого софьяна обиты позолоченными гвоздями. На массивном столе красного дерева была натянута зеленая клеенка с большими темными бортами, обшитыми зеленой каймой. Паркет в венгерском стиле, старательно натертый урбеном, показывал, с какой заботливостью заставляют прислуживать себе бывшие горничные. «Ба, все это стоит через дорого», — сказал сиберегу «В моей столовой можно так же хорошо поесть, как и в этой, и я получаю проценты с денег, которые ушли бы на эту бесполезную роскошь». «Где же госпожа судри?» – спросил он у Суланжского мэра, появившегося с бутылкой почтенного возраста. «Она спит!» Бывший жандарм с лукавым видом подмигнул, указывая глазами на ветчину которую принесла его хорошенькая служанка Жанет. — Нашего брата будут такие вот лакомые кусочки, — сказал мэр. — Приготовлено дома, начато только вчера. — Куманюк, я не знавал за вами этих штук. Где вы ее выудили? — шепнул судри на ухо бывший бенедиктинец. — Она у меня недавно, как и окорок, — ответил жандарм, снова подмигивая. «Я пользуюсь ее услугами с неделю». Жанет, еще в ночном чепчике, короткой юбке и туфлях на босу ногу, уже успела надеть на себя обычный в крестьянской среде лиф, сшитый на манер детского лифчика, и накинуть на крест фуляровый платок, не вполне прикрывавший ее молодые свежие прелести и казалась не менее аппетитной, чем окорок, который так восхвалял судри. Ее маленькая кругленькая фигурка с опущенными голыми руками, на которых сквозили розовые жилки, с ямочками у кисти и с короткими, но узкими на кончиках пальцами, представляла собой воплощенное здоровье. Это была типичная бургундка. Темно-русая, краснощекая, но с бледными висками, шеей и ушами. Углы ее глаз были несколько приподняты. Открытые ноздри, чувственный рот, легкий пушок вдоль щек, затем выражение живости, умеряемая скромной, но не искренней манерой держаться, все это делало из нее образец служанки-плутовки. «Честное слово, Жанет напоминает окорок», — сказал Ригу. «И если бы у меня не было Анет, я пожелал бы себе Жанет. Одна стоит другой, потому что ваша Анет нежна, белокура, грациозна. Как здоровье госпожи Ригу? Она еще спит?» Внезапно спросил судри, чтобы дать понять Ригу, что он понимает шутки. Она встает с петухами, а ложится с курами. Я же ложусь поздно, читаю Конституционель. Вечером и утром жена не мешает мне спать. Она не войдет ко мне ни за что на свете». «Здесь все как раз наоборот», — сказала Жаннет. «Барыня садится играть в карты с гостями, иногда их бывает до пятнадцати, а барин ложится в восемь часов, и мы встаем на рассвете». «Это только кажущаяся разница», — сказал Ригу, — «а в сущности одно и то же». «А вот что, милое дитя, приходите ко мне. Я пришлю Аннет сюда. Это будет одно и то же и вместе с тем по-иному». «Старый греховодник», — сказал Судри, — «ты заставил ее покраснеть». «Как, жандарм, ты допускаешь только одну лошадь в своей конюшне?» Впрочем, всякий берет свое счастье там, где его находит. Жаннет, по приказанию хозяина, пошла приготовить ему костюм для выезда. — Ты, конечно, обещал жениться на ней, когда умрет твоя жена? — спросил Ригу. — В наши годы мы только этим средством и располагаем, — ответил жандарм. — Если бы мы имели дело с честолюбивыми девицами... «Такой способ мог бы скоро превратить нас во вдовцов», — заметил Ригу. «Особенно же это может произойти в том случае, если мадам Судри заговорит при Жаннет о ее манере мыть мылом лестницы». Слова эти навели на обоих мужей раздумья. Когда Жаннет пришла объявить, что все готово, Судри сказал ей «Пойдем ты поможешь мне» таким тоном, который вызвал улыбку на лице экс-бенедиктинца. — Вот и еще разница, — сказал он. — Я бы, свояк, без страха оставил тебя вдвоем, Саннет. Четверть часа спустя Судри в полном параде садился в плетеную тележку, и оба друга обогнули Суланжское озеро, направляясь в Виль-Офе. — А этот замок? Спросил Ригу, когда они доехали до места, откуда был виден замок сбоку. Старый революционер произнес эти слова с ударением, в котором обнаружилась ненависть деревенского буржуа к большим замкам и крупным землевладениям. «Ну, пока я жив, я надеюсь видеть его целым и невредимым», — ответил бывший жандарм. «Граф де Суланж был моим генералом. Он оказал мне услугу. Он хлопотал о назначении мне пенсии и к тому же предоставил Люпену управление имением, а отец его наживается на этом. После Люпена будет кто-нибудь другой, и пока будут де Суланжи, порядок этот будет уважаться». Это хорошие люди, они всякому дают поживиться и поэтому чувствуют себя недурно. О, у генерала трое детей, которые, может быть, не сойдутся между собою во взглядах после его смерти. В один прекрасный день зять и сыновья захотят ликвидировать имение и продадут этот свинцовый и железный рудник скупщикам недвижимой собственности, которых мы и сумеем поприжать. Замок Суланш показался в профиль, как бы для того, чтобы поддразнить бывшего монаха. — Да, в те времена прочно строили! — воскликнул судри. — И теперь граф начал экономить, чтобы иметь возможность превратить Суланж в майорат своего перства. — Свояк! — ответил Ригу. — Майораты будут уничтожены! Исчерпав этот разговор, Оба буржуа принялись перечислять обоюдные достоинства своих служанок на родном жаргоне столь местного характера, что передать его печатно нет никакой возможности. Эта неиссякаемая тема завела их так далеко, что они незаметно приблизились к главному городу округа, где царил Губертен. Город этот настолько интересен, что против маленького отступления ничего не будут иметь даже самые нетерпеливые люди. Название «Виль-Офе», хотя и странное, легко объясняется извращением латинского «Вилла Инфаго» – «замок в лесу». Название это ясно говорит, что некогда лес покрывал дельту, образуемую устьем Авонны которая в Питилье ниже соединяется с ионной. Какой-нибудь Франк построил на холме крепостцу, и тут час вслед за этим местом возвышенность заворачивает в сторону и постепенно понижаясь переходит в длинную равнину, где теперь депутат Леклерк купил себе землю. Разделив эту дельту глубоким и длинным рвом, Завоеватель занял сильную позицию, поистине сеньериальную твердыню, удобную для взыскания дорожных пошлин на всех мостах и для наблюдения за поступлением мельничного сбора. Такова история возникновения Вильофе. Везде, где возникало феодальное или клирикальное господство, оно вызывало на сцену Новые интересы привлекало к себе народонаселение, а позднее способствовало основанию городов, когда укрепленные места могли привлекать, развивать или вызывать к жизни новую промышленность. Способ сплавки леса, изобретенный Жаном Руве, требовавший удобных мест для вылавливания бревен, создал значение виль -Офе который до этого, по сравнению с Уланжем, был простой деревней. Виль-Офе сделался складочным местом леса на протяжении двадцати лие, покрывавшего берега обеих рек. Вытаскивание бревен, вылавливание отбившихся поленьев, сплав плотов по Иоанне в сену вызвали значительный прилив рабочих. Прирост народонаселения увеличил потребление и развил торговлю. Таким образом, Виль-Офе, в котором к концу XVI столетия не было и 600 жителей, насчитывал уже 2000 в 1790 году, а Габертен довел его до 4000. Вот как это произошло. Когда законодательное собрание декретировало новое распределение территории, Виль-Офе, построенный на месте, где должна была находиться подпрефектура, был избран предпочтительно перед Суланжем как главный город округа. Подпрефектура потянула за собой суд первой инстанции и все чиновничество окружного города. Прирост парижского народонаселения, возвысив цену и спрос на дрова, усилил неизбежно и значение промышленности Вилёфе. На этом расчете Гебертен обосновал свое недавнее обогащение, заранее угадав, как отразятся результаты мира на приросте народонаселения Парижа которая с 1815 по 1825 год увеличилась действительно более чем на треть. Расположение Вилёфе зависело от очертания местности. На обоих берегах мыса устроены были пристани. Загородка для остановки леса помещалась ниже холма, покрытого Суланжским лесом. Между этой запрудой и городом лежало предместье. Нижняя часть города, построенная на самом широком месте дельты, спускалась к гладкой поверхности Авонского озера. Над нижней частью города 500 домов, окруженных садами и построенных на возвышенности, расчищенной уже 300 лет тому назад, окружают мыс с трех сторон и отражаются в сверкающей глади Авонского озера, запруженного у берегов связанными плотами и окаймленного дровяными складами. Река с плавным лесом и красивыми водопадами Авонны, текущей по более высокому месту, чем Ионна, в которую она вливается, наполняет своими водами пруды мельниц и шлюзы нескольких фабрик и представляет очень оживленную картину, тем более редкую, что она окружена зелеными массами лесов и что длинная Эгская долина представляет прекрасный контраст с темными очертаниями города Вильофе. Напротив этой обширной панорамы большая дорога, перекинувшаяся через реку по мосту в четвертелье от Вильофе. Подходит к началу Тополевой аллеи, где виднеется небольшой пригород, сконцентрированный вокруг почтовой станции и заканчивающийся большой фермой. Контовальная дорога тоже сворачивает к мосту, где и сливается с шоссейной. Габертен выстроил дом на одном из участков Дельты с целью создать тут же и площадь, которая превратила бы Нижний город. В такое же красивое место, как верхний. Это был дом в современном вкусе. Каменный, с чугунными балконами, решетчатыми ставнями, с красиво выкрашенными рамами, без всяких других украшений, кроме корни лепной работы. С шиферной крышей, двухэтажной с антресолями, с прекрасным двором и английским садом, раскинутым позади дома и омываемым водами Авонны Изящество этого здания побудило и под префектуру, прежде помещавшуюся в каком-то сарае, перейти в дом, который, по настоянию депутатов Леклерка и Ранкероля, департамент принужден был выстроить напротив. Тут же и город построил свою мэрию. Суд, тоже занимавший сначала нанятое помещение, получил особое здание, недавно отстроенное. Так что Вильофе обязан был неугомонному пению своего мэра целым рядом внушительных зданий в современном стиле. Жандармерия строила себе казармы, которые должны были завершить четырехугольник площади. Перемены эти, составлявшие гордость всех обывателей, произошли благодаря влиянию Габертена, который незадолго до этого по случаю предстоявшего дня рождения короля получил орден почетного легиона. В городе, возникшем таким образом в недавнее время, не было ни аристократии, ни дворянства. Ввиду этого жители виль -Офе, гордясь своей независимостью, Присоединились к Распре, которая разгорелась между крестьянами и наполеоновским графом, перешедшим на сторону Бурбонов. У них притеснители становились притесняемыми. Настроение этого промышленного города было настолько хорошо известно правительству, что под перфектом его был назначен человек с тенденциями примирителя. Ученик своего дяди, знаменитого де Люпо, одного из людей, привычных ко всяким сделкам и умеющих приноравливаться к требованиям всякого правительства, одного из тех, которых пуритане-политики, сами поступающие гораздо хуже, называют продажными душами. Внутренность дома Гебертена была отделана довольно плоскими новинками современной роскоши. Тут были богатые обои с золоченными бордюрами, бронзовые люстры, мебель красного дерева, блестящие лампы, круглые столы с мраморными досками, десертная посуда из белого фарфора с золотыми ободками. В столовой стояли стулья, обитые красным софьяном с крепкой водкой узорами. В зале находилась обитая голубым кашемиром мебель и развешанные гравюры акватинта. Все эти детали носили печать холодного и крайне пошлого характера, но казались в Вилёфе последним словом сардонапаловой роскоши. Госпожа Габертен играла роль элегантной и эффектной дамы жеманилась, ломалась, невзирая на свои 45 лет, и, как жена мэра, имеющая собственный двор, твердо сознавала всю прочность своего положения. Для всякого человека, хорошо знакомого с Францией, Домари, Ригу, Судри и Гбертена могут служить олицетворением деревни, местечка и под префектуры. Не будучи ни умным, ни талантливым человеком, Габертен умел производить впечатление того и другого. Своим верным взглядом на вещи и своей хитростью он обязан был исключительно жажде наживы. Он жаждал богатства не для жены, не для своих двух дочерей, не для сына, не для самого себя, не из духа семейственности и не ради уважения, доставляемого деньгами. Кроме мести, составляющей основу его жизни, он любил самый звон золота, как нью жан который, как говорят, всегда играет золотом в обоих карманах. Ход деловых операций наполнял всю жизнь этого человека, и хотя он уже набил брюха, однако был так же деятелен, как человек с тощим желудком. Всякие интриги, подходы, подготовляемые удары, обманы, коммерческие плутни, представления и получение счетов, бурные сцены, путаница взаимных выгод – все это веселило его, как театрального капельдинера, заставляло сильнее переливаться кровь в его жилах и равномерно распределяло желчь в теле. Он разъезжал то туда, то сюда, верхом, в экипаже, водой, бывал на всяких торгах, посещал Париж, всегда обдумывал все обстоятельства, держа в руках тысячи нитей и никогда не спутывая их. Живой, решительный в своих движениях, как и в мыслях, небольшого роста, приземистый, поджарый, с тонким носом, блестящими глазами и настороженным слухом. Он напоминал охотничью собаку. Его загорелое лицо, смуглое и круглое, с оттопыренными и красными от постоянного ношения фуражки ушами, соответствовало его характеру. Нос его был вздернут, сжатые губы никогда не раскрывались для приветливого слова. Его густые бакенбарды шли двумя черными блестящими полосами вдоль сильно развитых скул и терялись у шеи. Полуседые курчавые волосы, естественно гофрированные, как парик старого судьи, спаленные как бы силой огня, который сжигал его смуглый череп и сверкал в серых глазах, окруженных дугообразными морщинами образовавшимися, вероятно, благодаря его привычке щуриться, находясь под открытым небом на солнечном припеке. Хорошо дополняли его облик. Весь он был сухощав, худ, жилист, с руками волосатыми, узловатыми, цепкими, как у всех людей, которые привыкли сами за себя отвечать. Его манеры нравились тем, с кем он вел дела, потому что они придавали ему личину обманчивой веселости. Он умел говорить много, но ничего не сказать о том, что хотел скрыть. Он мало писал, чтобы иметь возможность отрицать то, что срывалось у него с языка и казалось ему невыгодным. Книги его вел кассир. Человек честный, один из тех, которых люди с характером Габертена всегда умеют где-нибудь откопать, и которых ради собственной выгоды они одурачивают в первую голову. Когда около восьми часов плетенная тележка Ригу показалась на улице, которая тянется вдоль реки, Габертен, одетый в куртку, фуражки и высоких сапогах, возвращался уже с пристани. Он ускорил шаг, сразу догадавшись, что Ригу мог потревожить себя только ради великого дела. — Здравствуйте, родитель благочиния, здравствуйте, утроба, исполненная желчи и мудрости! — сказал он, по очереди щелкнув каждого из гостей по животу. — Нам надо переговорить о делах, и мы поговорим со стаканом в руке, черт меня побери! Вот как надо дела делать! А если так, то вам следовало бы быть пожирнее, сказал Ригу. Я слишком много хлопачу, я не привязан, как вы, все к своему дому. Не балуюсь у себя, как старый кот. О, вы славно устроились, честное слово. Вы можете вести свое дело, повернувшись спиной к огню, животом к столу и сидя в кресле. Клиент сам к вам лезет, да входите же, черт побери. «Дом к вашим услугам, пока вы погостите в нем». Лакей в синей ливрее, обшитой красным галуном, взял лошадь под устцы и отвел ее во двор, где находились службы и конюшни. Габертен оставил обоих гостей в саду, но вскоре вернулся, отдав необходимые распоряжения относительно завтрака. «Ну, волчата!» — сказал он, потирая руки. Сегодня на рассвете кое-кто видел суланжских жандармов, направлявшихся в Конш. Они поехали без сомнения, чтобы арестовать осужденных за лесные порубки. Черт побери! Разгорается, разгорается! Теперь, продолжал он, взглянув на часы, ребята, должно быть, уж сидят крепко и прочно. По всей вероятности, сказал Ригу. «Ну о чем же толкуют в деревне? На что решились?» «Да что же тут решать?» — спросил Ригу. «Мы ни при чем во всем этом!» — прибавил он, поглядев на судри. «Как ни при чем? А если замок Эг после всех наших комбинаций будет продан? Кто наживет на этом от пятисот до шестисот тысяч франков? Разве я один заработаю? Я не настолько силен, чтобы выплюнуть сразу два миллиона!» «У меня трое детей, которых нужно поставить на ноги, и жена, которая ничего не хочет знать о сокращении расходов. Мне нужны компаньоны. Разве у родителя благочиния не приготовлены деньги? У него нет бессрочных закладных. Взаймы он дает только под ценные бумаги, за которые я отвечаю. Я кладу 800 тысяч франков, мой сын, судья, 200 тысяч». От родителя благочиния мы рассчитываем получить двести тысяч франков, а вы сколько вложите, отец Скуфья? — Остальное, — холодно ответил Ригу. — Господи, я бы желал иметь руку на том месте, где у вас сердце, — сказал Габертен. — А как вы намерены поступать дальше? — Да так же, как и вы. Изложите свой план. — Я намерен, — ответил Габертен. «Взять двойную цену за ту половину, которую пожелают приобрести жители Конш, Серне и Бланжи. У дяди Судри будут клиенты в Суланже, а у вас здесь. В этом не может быть затруднений, но как мы условимся друг с другом? Как мы поделим наши доли?» «Боже мой, нет ничего легче этого», — сказал Ригу. «Всякий возьмет то, что ему окажется более удобным». Я, например, никого не стесню. Я возьму леса со своим зятем и свояком судри. Леса эти настолько опустошены, что не соблазняют вас. Мы вам оставим вашу часть в остальном. Оно стоит ваших денег, честное слово. Подпишите ли вы нам условия?» — спросил судри. — Условия не будет действительно, — ответил Гебертен. — К тому же вы видите, что я играю в открытую. Я вполне доверяюсь Ригу, который и купит имение на свое имя. «Для меня этого вполне достаточно», — сказал Ригу. «Я оставлю только одно условие. Я получаю павильон, его службы и пятьдесят арпанов земли вокруг. За землю я заплачу. Павильон будет мне служить дачей. Он как раз около моих лесов. Мадам Габертен, мадам Изор, как ей угодно называться, «Устроит там свою виллу», — как она говорит. «Согласен», — сказал Ригу. «Ну а между нами...» — продолжал Габертен тихо, осмотревшись предварительно во все стороны и убедившись, что никто его не может подслушать. «Между нами, говоря, считаете ли вы их способными сыграть какую-нибудь скверную штуку?» «Какую, например?» — спросил Ригу, не желавший никогда понимать с полуслова. Но если бы кто-нибудь из их шайки, самый бешеный, да при том же еще и ловкий, пустил бы мимо графа пулю, просто чтобы его пугнуть. Граф способен погнаться за ним и схватить его. Ну а Мишо? Мишо не станет открыто хвастать смелостью. Он будет лукавить, следить и кончит тем, что откроет и человека, и тех, кто его направил. «Вы правы», — заметил Габертен. «Следовало бы, чтобы их возмутилось человек тридцать. Кое-кого из них пошлют на галеры. Одним словом, возьмут бездельников, от которых мы захотим избавиться, когда не будем более в них нуждаться. Тут у вас есть два-три негодяя, вроде Тансаров и банебор. «Тансар выкинет еще какое-нибудь коленце», — сказал Судри. «Я знаю его» и мы его еще подогреем при помощи воду Айе и Курт Куиса. у меня на поводу, — сказал Ригу. А я держу в руках воду Айе. Осторожность, прежде всего осторожность, — сказал Ригу. Слушайте, отец Скуфья, находите ли вы что-либо худое в том, что мы беседуем о настоящем положении дел? Разве мы составляем протоколы, хватаем людей, занимаемся порубками, собираем колосья. Если граф хорошенько возьмется за дело, если он войдет с каким-нибудь откупщиком в соглашение относительно эксплуатации ЭГ и отдаст в аренду все имение, тогда нам придется сказать было добыльем да поросло, и вы потеряете, может быть, больше меня. То, о чем мы говорим, останется между нами и говорится только для нас, потому что, конечно, я не скажу в е ни одного слова, которого бы я не мог повторить перед Богом и людьми. Но нельзя запретить предвидеть события и пользоваться ими, когда они наступят. Крестьяне нашего округа очень вспыльчивы. Требования генерала, его суровость – Преследования со стороны Мишо и его помощников довели их до крайности. Сегодня дела еще ухудшились, и я готов держать пари, что случилась свалка с жандармами. Но, что бы там ни было, пойдем-ка завтракать. Госпожа Габертен вышла к своим гостям в сад. Это была женщина с довольно белым лицом, с длинными буклями по английской моде, спадавшими вдоль щек. Она играла роль чувствительно добродетельной особы, притворялась, что никогда не знала любви, говорила со всеми чиновниками на платонические темы, и ее присяжным ухаживателем был королевский прокурор, которого она называла своим патито милым. Она часто появлялась в чепчиках с помпонами, но охотно ходила и с открытой головой, и злоупотребляла голубым и нежно-розовым цветом. Она танцовщица и в сорок пять лет держалась, как молодая девушка, но ее ноги были огромны и руки отвратительны. Она хотела, чтобы ее звали мадам Изор, потому что, несмотря на все свои причуды и смешные стороны, Обладала достаточным вкусом и понимала, что фамилия Габертен звучит необыкновенно гнусно. У нее были бесцветные глаза и неопределенного оттенка волосы, вроде грязной нанки. Многие молодые девицы, которые пронизывали небо своими взорами и изображали ангелов, считали ее за образец. господа. — сказала она после приветствий. — У меня есть для вас странная новость. Жандармы возвратились. Арестовали они кого-нибудь? — Никого. Генерал заранее просил для них пощады. Они помилованы по случаю годовщины счастливого возвращения короля. Трое собеседников переглянулись. — Этот толстый керосир хитрее, чем я предполагал, — сказал Габертен. Пойдемте к столу, нужно чем-нибудь утешиться. Во всяком случае, это не проигранная партия. Поставлен лишь небольшой ремиз. Теперь дело за вами, Ригу. Судри и Ригу возвратились обманутые в своих ожиданиях, не будучи в состоянии придумать ничего, что бы могло вызвать катастрофу, способную сослужить им службу и положились на случай, как советовал Габертен. Подобно некоторым из якобинцев, которые в первые дни революции, озлобленные и избитые с толку добротой Людовика XVI, провоцировали репрессии со стороны двора с целью вызвать анархию, сулившую им власть и богатство, страшные противники графа Демон Карне основывали свои последние надежды на той суровости, с которой Мишо и его стражники станут преследовать новые порубки. Габертен обещал им содействие, не называя, однако, своих помощников, так как он не хотел, чтобы знали об его отношении к Сибиле. Никто не мог сравняться в осторожности с человеком такого пошиба, как Габертен, кроме бывшего жандарма или бывшего монаха. Этот заговор мог привести к хорошему или, вернее, к дурному результату только под руководством таких людей, каковы были эти три человека, закаленные ненавистью и жаждой наживы.